Глава двадцать третья Я затормозил перед зданием биологического факультета и вылез из машины. «Ты уж лучше останься здесь», — сказал я псу. «Сторож тебя не очень-то жалует, да я предпочел бы не объяснять полицейским, откуда вдруг взялась говорящая собака». Пес порывисто вздохнул, продув в усах пробор. «Пожалуй, моя персона их несколько шеломила бы»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 «Привет, привет!» — отозвалась Джой. «Это Билл лигит представил второго мужчину джон Ньюман. «Он из отдела по расследованию убийств». «Из отдела по расследованию убийств?» — переспросил я. «Конечно», — ответил Джо. «Они ведь читают, что Стирлинга кто-то прикончил». Я круто повернулся к сыщику. Он кивнул. «Он умер от фиксией Как будто его придушили».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 «Черт побери, конечно, нет», — ответил я. «Я просто пошутил». «А почему вам понадобилось тащить с собой наверх собаку? Ведь сторож вам запретил». Я хотел показать ее стилингу Мы с ним раньше говорили о ней. В многих отношениях это весьма примечательный пес. Несколько дней он крутился около моего дома и вел себя вполне дружелюбно. «Стирлинг что, любил собак?» «Не знаю».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 Один сопляк, которого до этого уже не раз привлекали за кражу машин. Крал их только для того, чтобы покататься. Проедет несколько кварталов, потом бросит машину и смоется. Дело дрянь. Ха, куда уж. А вы все-таки за рулем. Это моя машина, вставила Джой. Вы, сударыня, были с ним весь вечер? Мы вместе поужинали, ответила Джой. И с тех пор я с ним не расставалась.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 «Не обращайте на него внимания», — вмешался Джо. «Он душу вымотает вопросами. У него все на подозрении. От службы у него такая». «Черт знает что», — возмутился Лигит. «Надо же. Вы двое замешаны в таком количестве истории, а чисты, как новорожденная». «На том стоим», — заметила Джой. «Как вы оказались у озера?» — спросил Лигит. «Просто поехали прокатиться», — ответил я. «Вместе с собакой?» «Конечно, мы взяли ее с собой».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 Неприятностей хватало и без его разглагольствований, но мы напрасно беспокоились. Заднее сиденье пустовало. Пса и след простыл.